Мария Воронова. Кадры решают всё. Москва, издательство Эксмо, 2020 год. Читает Мария Лутавинова. Искусство, как говорится, перед обществом в большом долгу. Ну и вы, дорогая Ирина Андреевна, тоже кое чем провинились перед творческой интеллигенцией. Почистить карму не угодно ли? С этими словами председатель суда Павел Михайлович Любовно погладил по лысине мраморный бюсттик Ленина, расположенный у него на столе под правой рукой возле чернильного прибора. Ирина нахмурилась. Простите? Ах, память девичья, засмеялся председатель. Забыли уже режиссёра Похомова. Прочитать об этом можно в романе Марии Вороновой Сама виновата, издательство Эксмо. Нет? Ну, конечно, нет, Павел Михайлович. Такое не забывается. Председатель с улыбкой покачал головой. «Надеюсь, что так. Не каждый день ведь наносите удар в самое сердце советской культуры. Так вот, дорогая моя, появился шанс реабилитироваться». Начиная понимать, куда клонит начальник, Ирина с тоской посмотрела на скорость сшивателя. «Да-да, и не надо морщиться, Ирина Андреевна, прекрасное дело». «Вы думаете?» — Ирина усмехнулась. «Боже мой, конечно!» Культурные люди, и никто никого даже не убил. Ну, прелесть!» «Павел Михайлович, пожалуйста!» Заныла Ирина для убедительности, молитвенно сложив ладони. «Я же ничего не смыслю в хозяйственных преступлениях. Пусть Иванов...» «Иванов плотно занят на другом процессе». «Павел Михайлович, я ведь не кокетничаю, когда говорю, что арифметика — не мой конёк. Честное слово, клянусь. Например, фраза «квадратная комната три на четыре метра» не вызывает у меня никаких вопросов. «А должна?» «Квадрат — это равносторонний прямоугольник», — мрачно заметила Ирина. Председатель засмеялся. «Вот видите, дорогая, вы уже понимаете в математике больше моего». Артачиться дальше глупо. Дело всё равно окажется у неё, раз так решил начальник. Но для профилактики надо немножко повыпендриваться, чтобы Павел Михайлович не считал её совсем уж безответной и безропотной. Ирина состроила гримаску, а председатель выбрался из-за стола очень отчетливо кряхтя, что было, конечно же, тоже частью спектакля о том, как старого и мудрого руководителя мучают слишком дерзкие подчинённые. Взяв её руку в свои, он торжественно произнёс: "Не бойтесь, Ирина Андреевна, всё уже посчитано до вас". Над делом работал сам Алексей Сергеевич. Ирина повеселела, Алексей Сергеевич Очередный, опер из УБХСС, был поистине уникальным работником. Умел не только вскрыть аферу, но и убедительно выстроить доказательную базу. Следователи буквально молились на него и радовались, что Алексей Сергеевич, обладая гениальным умом, выбрал стезю закона, а не встал на скользкий путь профессора Мариарте. Иначе народных средств каждый год не досчитывалось бы намного больше. Жаль, что теперь ей нельзя поговорить с Алексеем Сергеевичем запросто, поскольку она рассматривает дело, над которым он работал вместе со следователем Николаевым. Так что все контакты должны быть строго официальными. Но очередный есть очередный, а потому в деле должно быть все ясно даже такой незамутненной в финансовом отношении даме, как она. «Я вам доверяю этот процесс не просто так», — Павел Михайлович вдруг посерьезнел. а потому что вы на сегодняшний день у меня самый принципиальный и добросовестный сотрудник. Ирина поморщилась. Большое спасибо, конечно, за лестные слова. Это правда, Ирочка, вы объективны и честны, не поддаетесь ни на угрозы, ни на посулы. Просто не пугали и не соблазняли как следует. Ладно, ладно, не скромничайте, я в вас верю. Идите в секретариат, получайте дело. Спасибо, сухо повторила Ирина, и с тяжелым вздохом направилась к двери. Павел Михайлович окликнул ее на самом пороге. «Ирина Андреевна, учтите, там хищение в особо крупных размерах». «Неужели там украли свыше десяти тысяч рублей, чтобы попасть под такую статью?» — удивилась Ирина. «Именно? Какая радость! А вы же еще ни разу к высшей мере не приговаривали?» «Бог миловал». Ну вот и не надо начинать именно сейчас. Все-таки кино — дело не то, чтобы несерьезное, но лишать из-за него жизнь как-то глупо. Я вообще против смертной казни, Павел Михайлович, вы же знаете. Вот и хорошо. Вернувшись в кабинет, Ирина хотела сразу приняться за бумаги, но вместо этого заварила себе кофейку. Успеет еще погрузиться в эту, по меткому выражению Алексея Сергеевича, поэзию цифр, И погнуть себе пару извилин над всякими накладными, платёжными поручениями и счетами-фактурами, которые вообще бог знает зачем существуют и что представляют из себя. Господи, да она, когда квитанции за квартиру заполняет, плачет горючими слезами, тратит на это по полдня, и то каждый раз боится, что напутала и платёж не прошёл. А Павел Михайлович хочет, чтобы она изучила 5 томов финансовых документов. Смешно подумать, что до сегодняшнего дня процессы Кирилла Об этом процессе судьи Ирины Поляковой читайте в романе Марии Вороновой «Женский приговор» издательства «Эксмо» и Еремеева, а об этом в романе Марии Вороновой «Погружение в отражение» издательства «Эксмо». Казались ей верхом сложности. Нет, то легкотня была, а вот где истинное крючкотворство. С тоской взглянув на скорость сшивателя, Ирина убрала их в сейф и заперла замок на все обороты. До завтра она к этим бумажкам даже не притронется. А если Павел Михайлович вдруг спросит, то фабула ей известна. Слава богу, с коллегами дружат и сплетни слушает. Ирина следила за перипетиями этого громкого дела с любопытством и азартом, ибо на сто процентов была уверена, что рассматривать его ей не придется. Для этого есть понатаревший в хозяйственных преступлениях Иванов или не менее опытный судья Табидзе, которым бухгалтерская отчетность не кажется древними загадочными письменами. Подумаешь, Иванов в процессе. Там дело движется к концу, а Табидзи вообще скучает, и как Шерлок Холмс сетоит на тупость и предсказуемость преступного элемента. Он был бы счастлив погрузиться в это многоэпизодное дело. Но нет. Выбор руководства снова пал на Ирину, и не будем обольщаться, не за её великие достоинства, а всего лишь потому, что в своё время коллеги присвоили ей титул мисс оправдание. Когда-то она вынесла оправдательный приговор, несмотря на указания сверху. Потом повторила этот фокус, когда на неё прямо не давили, но соблазняли быстрым продвижением по карьерной лестнице в обмен на высшую меру. А потом вышла замуж и родила второго ребёнка, чем окончательно убедила коллег в том, что семья и справедливость ей дороже всего на свете. Ну а раз так, то давай, Ирина Андреевна, бросайся под все танки, тебе в случае чего терять нечего. А мы мужики, у нас мало ли как жизнь повернётся. Вдруг повышение предложат, а у нас в Анамнезе неугодный приговор, конфронтация с спортивными органами. Нет, не надо нам такого. По этому принципу её не так давно поставили на процесс прокурора Макарова. Бог его знает, куда там кривая выведет. А ты, Ирочка, при любом исходе ничем не рискуешь. С должности тебя, мать двоих детей, никак не сквернёшь. Но и выше ты тоже не поднимешься. Все блестящие перспективы заслонила счастливая семейная жизнь и твоя строптивость». Павел Михайлович симпатизирует режиссеру Соломатину и понимает, что если кто отважится оправдать его, так это будет именно Ирина. Тем более за ней должок, как председатель не применил напомнить. «Одного деятеля киноискусства опорочило, другого надо вывести из-под удара». Ирине и самой хотелось оправдать Соломатина, попавшего в число подсудимых, явно по распоряжению соответствующих органов. Вот если бы только для этого не надо было чахнуть над финансовой документацией. А, впрочем, и не надо, ведь Соломатин руководит творческим процессом, а за финансовый оборот отвечает директор картины. Он и подписывает все бухгалтерские документы. Просто заслуженный деятель искусств Игорь Васильевич Соломатин Слишком дерзкий и талантливо критиковал советскую власть. Вот компетентные органы и распорядились простегнуть его к уголовному делу, чтобы слегка охладил в своём диссидентском запале. Выдавал бы идеологически выдержанный продукт, так пошёл бы свидетелем, максимум его пожурила бы дирекция Ленфильма, что не проследил за слишком шустрым директором картины. Когда человек весь в искусстве, что с него возьмёшь? Если он такой же математический кретин, как Ирина И хочется кино снимать, а не сверять всякие там дебет с кредитом, тем более что для этого существует специально обученный человек. Режиссёрам вообще тяжело, намного хуже, чем писателям, композиторам и художникам, которым взял ручку, бумажку, да и работой. Ладно, художнику ещё холст, масло потребуется, но такой расход любой советский человек может себе позволить. А вот кино ты никак не снимешь на собственные средства ни при каких обстоятельствах. И что делать, если Бог одарил тебя талантом именно в этой области? Если ты чувствуешь мучительную потребность воплощать творческие замыслы именно в виде фильма. Писатель может писать в стол, а режиссёр без работы вынужден носить свои идеи внутри своей головы. И это, наверное, очень тяжёлый груз. И неизвестно ещё кому хуже. Тем, кто после многих неудачных попыток поступить в ВГИК смирился и направил свою энергию в другое русло. или тем, кто получил вожделенный диплом и мается без работы. Взять, например, ее саму. Она занимает завидную должность судьи в городском суде. Но если бы не сложилась, то сидела бы в районном. А если бы и там не вышла, могла уехать на периферию и там заниматься любимым делом. Да, скучала бы по Ленинграду, но плодотворно и с интересом работала бы по специальности. Или одареннейший психиатр нашей с вами современности – Ведущий специалист по маньякам Витя Зейда. Не срослось бы с аспирантурой, сидел бы в краю летающих собак и там реализовал своё призвание лечить людей от психических заболеваний. У кинорежиссёров такой возможности нет. Они или снимают фильмы на киностудиях страны, или работают не по специальности. Игорю Васильевичу повезло. Его дипломная работа была оценена так высоко, что пошла в прокат. Дебютный фильм получил прести на Берлинском кинофестивале, и с тех пор Саламатин частенько радовал советский народ своими гениальными, а на взгляд Ирины скучнейшими и пустыми фильмами. Естественно, она никому не признавалась, что не понимает творчества мастера, а послушно закатывала глаза от восторга, когда при ней упоминали Путь за горизонт, Глун над городом и другие фильмы великого Саламатина. Если бы встал перед ней выбор, куда идти, На премьеру фильма Соломатина или в сотый раз посмотреть комедию Гайдая, Ирина без колебаний выбрала бы второй вариант, с оговоркой, что об этом её решение никогда и никому не стало бы известно. В культурном багаже советского интеллигента фильмы Соломатина так же обязательны, как мастера Маргарита, Хемингуэя, Феллини и Слыженицын. Стыдясь своих примитивных вкусов, Ирина очень хотела увидеть и понять оттенки смыслов тонкую нервную ткань сюжета и трансцендентность повествования фильмов Соломатина, но не получалось. Возможно, потому что она слабо представляла себе значение термина трансцендентность. А искать в словаре было лень. Кирилл высоко оценил творчество Игоря Васильевича, но на каждый новый его фильм в кинотеатр не рвался. Он говорил, что ходит в кино поржать и попереживать, а для подумать и посмотреть на красивую картинку у него есть книги и музеи. Ирина окаризнно качала головой, а сама радовалась, что не одна она такая отсталая в их семействе. Естественно, в фильмах Игоря Васильевича было полно шпилек в адрес социалистического строя, иначе они не получили бы такого горячего приёма у советской интеллигенции. Но замутным повествованием и невнятностью авторского высказывания эти шпильки как-то не кололи глаз. Года 3 назад Соломатин то ли решил попробовать себя в новом амплуа, то ли руководство киностудии вспомнило лозунг всё лучшее детям. В общем, великий режиссёр поставил фильм по мотивам сказок Андерсена. Картина оказалась преисполнена такой лютой сатирично-социалистический строй, что удивительно, как вышла в прокат, а не легла на полку. Очевидно, в тот день на смену заступила бригада слепоглухих цензоров. Другого объяснения Ирина не находила. Да, формально отрицательной персонажи являлись королями и графами, Но сходство их с лидерами СССР бросалось в глаза даже первоклассникам, для коих собственный фильм и был снят. Тем не менее, картину не запретили. Даже периодически показывали в гостях у сказки, вызывая гнев Егора, который этот фильм отчаянно не любил. Пошёл он в мать по части примитивных вкусов. Ирине тоже казалось, что Соломатин, увлёкшись обличением социалистического общества, забыл, что работает для детей, которым нужна интересная сказка. А тонкий юмор на злобу дня они по малолестью просто не понимают. Зато большинство родителей были просто в восторге от гражданской смелости режиссёра. Почему же фильм, госта замешный на антисоветчине, всё же вышел на экраны? А просто эффект запредельной наглости никто не отменял. Ведь бывает, слушаешь какую-нибудь лютую охенею и думаешь, что нет, не может собеседник быть таким дураком. Наверное, это я чего-то не знаю, не понимаю. Администрация студии и партийное руководство были твёрдо убеждены, что ни один человек в здравом уме не позволит себе такие суицидальные шуточки. А растак, значит, сломать он ничего плохого не имел в виду. Просто такая уж у него творческая манера и художественное видение. Так или иначе, но режиссёра не отлучили от работы, а наоборот, позволили ему снять ещё один детский фильм, основанный на вольной интерпретации сказок Шарля Перо. В этот раз Игорь Васильевич тоже не удержался от рискованных аллюзий, но шляпа с пером, по сравнению с предыдущим фильмом, выглядела просто апофеозом благонадежности. Подумаешь, злой маркиз обещал своим крестьянам, что они найдут награду за труд в конце борозды, а потом хохоча уточнял, что не имел в виду конкретно эту. Просто художник так раскрыл угнетателя, а про советские порядки в тот момент вообще не думал. Ребятишкам фильм понравился. Может из-за более низкого градуса сатиры, а может, потому что Соломатин в этой картине много снимал детей. Цензура пропустила шляпу с пером, но вскоре вопросы к создателям шедевра появились совсем у другого ведомства. ОБХСС стало известно о довольно остроумной афере, которую провернула съёмочная группа. Отрицательный маркиз в фильме злодействовал не один, а с помощью бригады пожей, наряженных в чёрные кожаные плащи. Если цензура не увидела тут аллюзию на чекистов, то по мнению Ирины, зря ела свой хлеб. Но да не в этом суть. Главное, что кожу высочайшего качества, закупленную для производства плащей, продали в ателье, что называется мимо кассы. А пижам пришлось довольствоваться плащами из чёрного сатина, который на экране выглядел в точности как кожа. После съёмок плащи были на безвозмездной основе переданы в Подшефный дворец культуры города Тихвина. где их через пару лет благополучно списали бы, и никто ничего никогда бы не доказал. Но в своей тонко продуманной преступной схеме злодеи не учли одного — громкого имени режиссёра. Успешный и знаменитый человек всегда окружён завистниками, хищно ожидающим малейшего его промаха, чтобы насолить, а в идеале уничтожить. Шелла в мешке не утаишь, и хоть все посвящённые в аферу были замазаны круговой порукой, Где-то что-то просочилось. Умный человек, видимо, сопоставил и доложил об ОХСС, где въедливый Алексей Сергеевич Очеретный прикинул, что хоть денежки за продажи кожи налево вышли довольно приличные, но если разделить их между всеми членами преступной группы, получается не та сумма, ради которой солидным людям стоит рисковать и вообще вставать с дивана. Была, значит, там масштабная проверка – в ходе которой выяснилось, что из каждых 10 рублей, выделенных государством на производство фильма, 3 было украдено. И это по самому осторожному подсчётам. А реально по карманам осела половина бюджета. Больше всего нарушений выявили при работе с массовкой. Для уличных сцен привлекали, например, 20 человек, а по ведомости числилось 50, и зарплату этих мёртвых душ Книжку от кинематографа клали себе в карман. Благо специфика картинки узких улочек средневекового города не позволяет посчитать, сколько в кадре одновременно присутствует человек. Обилие сцен с актёрами и детьми тоже объяснялось не художественным, а преступным замыслом. В Пашефном дворце культуры, расположенном в Тихвине, была отличная секция бальных танцев, коллектив которой многократно побеждал на международных конкурсах. Танцовали ребята действительно прекрасно, и без шуток украсили фильм своей отточенной хореографией. Но деньги за это получили только по ведомости. Никому из них даже не пришло в голову, что за возможность увековечить себя на киноплёнке они должны ещё и заработать. Равно как и пожив в кожаных плащах из сатина бегали по экрану на общественных началах. Это были те же ребята из танцевальной секции. Съёмочный процесс проходил в дни школьных каникул. Соответственно, дети от учёбы не отвлекались, и родители были только рады, что они с пользой проводят время. Директор картины организовала автобус, который возит ребят в Ленинград и обратно, на площадке кормят, знаменитые артисты дают им автографы. Что ещё надо для счастья? Сломатин был не только гением и самобытным творцом, но и крепким профессионалом. Он умел работать с массовкой, делать сцены с одного-двух дублей. Поэтому ребята не успели понять, что съемки – это не веселое приключение, а тяжелый труд, который, как и всякий другой труд у нас в стране, должен быть оплачен. Кроме того, надо понимать специфику маленького городка, хоть и расположенного всего в 200 километрах от Ленинграда. Дети грезят о большом мире, стремятся вырваться из-за холустья, и путей для этого не так много. Реалистичные – армия или лимитчиком на завод. А поступление в институт теоретически возможно, а на самом деле утопия. Шанс появляется, когда ты умеешь что-то делать в разы лучше остальных. Поёшь или катаешься на коньках, или бегаешь, или вот танцуешь. Ребята понимали, что танцевальная студия их билет в интересную жизнь. В такой ситуации педагог, заслуженный работник культуры, по прихоти судьбы оказавшийся в Тихвине, для тебя царь и бог. Он ведь не только научил всему Но ещё может устроить тебя в профессиональный коллектив или способствовать твоему поступлению в тот вуз, где есть танцевальный ансамбль, или просто напишет рекомендацию в институт культуры. И в армию ты благодаря его заступничеству пойдёшь не в танкисты, а в ансамбль песни и пляски. Когда человек одним телефонным звонком способен решить всю твою судьбу, ты будешь делать то, что он говорит, и ни о какой оплате труда даже не заикнёшься. На этом Махинации творческого коллектива кинематографистов не исчерпались. Декорации тоже по документам были новыми, а на самом деле являлись реквизитом из другого фильма сказки, снятого на 5 лет раньше. Но мастерство Соломатиной кинооператора позволило зрителям этого не заметить. После того, как факт хищения был установлен, следовало выяснить состав преступной группы и роль каждого участника. Кто организатор, кто сообщник, кто пособник? А кто просто дурак, не замечающий, какое лютое безобразие творится у него под носом. Понятно, что лидером является директор картины, поскольку без его подписи ни одна финансовая операция не может быть осуществлена. Совершенно точно замешан начальник пошивочного цеха, который составлял карту раскроя плащей и не мог не знать, что получил сатин вместо кожи. Шви и непосредственные исполнительницы тоже понимали, куда ввязались. Но с ними скорее всего не делились. Успокоили тем, что они получат зарплату повыше, как если бы на самом деле шили кожаные плащи. По работникам ателье, через которые реализовывали кожу, дело выделили в отдельное производство, равно как и по сотрудникам Дворца культуры, сдававшим в рабство вереный им творческий коллектив. Так что пусть у тамошних, судя, голова болит, кто у них главный. А Ирине Придётся точно выяснить это в отношении кинодеятелей, потому что от этого напрямую зависит срок или оправдание. К сожалению, кинодеятели следовали золотому правилу уголовного мира вину признать успеешь на суде. Всё отрицали, путались в показаниях, а порой откровенно лгали. Словом, препятствовали расследованию как могли. А тут ещё очередного повысили, так что Николаев заканчивал дело уже без его помощи. Вероятно, в один прекрасный момент пожилому следователю просто надоело ходить к начальству за продлением сроков. Вот он и рассудил, что раз преступление доказано, то и нечего в воду вступать олочь. Пусть дальше судья разбирается, кто главный, а кто так на подхвате. Ирина вздохнула. Соломать не отвечает за творческую составляющую картины, к финансам не имеет отношения. Поэтому по логике У следственной группы не должно было возникнуть к нему вопросов, разве что как к свидетелю. Но так уж сошлось неблагоприятно. Сверху намекнули, что взорвавшегося правдолюба и антисоветчика хорошо бы проучить. А следователь попался старой закалки, коммунист, и кажется, даже сталинист, с обвинительным уклоном, крутым как обрыв. Тонким ценителем искусства следователь Николаев тоже не был. Поэтому ранимая душа творца, блуждающей вдали от всего земного, не явилась для него аргументом, чтобы отстать от режиссёра. И он принялся копать. Разве мог Саломатин не будучи слепым, принять сатин за кожу? Почему съёмки с пажами и танцевальные номера запланировал на дни школьных каникул? Уж не затем ли, чтобы не волновать родителей, которые иначе могли забеспокоиться? Почему детей отвлекают от учёбы? Как он не заметил, что ему вместо новых декораций втюхали какое-то отработанное барахло. Он же художник, забочливый красотой каждого кадра. Иногда по полдня выбирает цветочки для веночка на голову героини, а тут вдруг такое странное пренебрежение к деталям. И почему весь фильм цветной, а эпизоды с пожами сняты на чёрно-белую плёнку? Чем продиктованы сие оригинальные художественные решения? Желанием показать, что у эксплуататоров и угнетателей нет полутанов, или страхом, что найдётся внимательный зритель, который в цветном изображении поймёт, из чего пошиты плащи. Прокурор города Макаров мог бы урезонить своего не в меру пытливого подчинённого, приказать ему не трогать уменитого режиссёра. Но после того, как разоблачил заслуженного следователя Костенко, кресло под ним трещало страшно, и в такой ситуации он предпочёл не обострять отношения с соответствующими органами и дал добро на уголовное преследование товарища Соломатина. Что ж, не будем его за это осуждать. Своя рубашка ближе к телу. На долю бедного Фёдора Константиновича и так выпало в последнее время порядочно испытаний. Уж не осталось сил заслонять грудью дерзкого кинорежиссёра. И будем объективны. Макаров хоть и двуличная коварная сволочь, но прокуратуру управляет очень даже хорошо. Если его снимут за Костенко, то вряд ли сразу найдут равноценную замену. Из разговоров коллег Ирина знала, что суд на Целоматином планируется в виде показательной порки, чтобы наглядно и доступно продемонстрировать его коллегам и творцам в других областях искусства, что наглет не надо. Советская власть, которой вы, дорогие товарищи, с таким наслаждением ругаете, может и не без греха, но одного у неё точно не отнять. Она всегда может упрятать за решётку тех, кто ей не нравится. Ирина вздохнула. Очень жаль, что роль плётки в этой показательной порке выпала именно ей. Ведь внутреннего убеждения в виновности режиссёра она совсем не чувствует. Виновен ли директор с экспедитором? Да, без сомнения. На таких должностях расхищение социалистической собственности естественное состояние, разве что не прописано в служебной инструкции. Девиз Советского человека: тащи с работы каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. А ещё вот что: сколько у этого государства не воруй, своего не вернёшь. Кто-то, как она, простая судья, может стянуть только скрепки к копировальной бумагу. А где есть доступ к материальным ценностям, немедленно начинается хищение. Например, если ты работаешь в торговле, то скорее сядешь, если не воруешь, чем если воруешь и делишь с непосредственным начальством. Попробуй быть честным продавцом, не обманывать покупателей. Так сразу на тебя повесят какую-нибудь недостачу, и поставят перед выбором: или возмещаешь её с помощью отработанных до автоматизма махинаций, или идёшь под суд. Тащат все ото всюду, виртуозно прикрывая недостатки безупречно финансовой документацией. Так что только такие гении, как Алексей Сергеевич, замечают в них нестыковки, и то не всегда. Впрочем, это ещё одна характерная черта социалистического строя. Отчётность в нём отражает не столько действительные, сколько желаемые, и реальность бежалосно впихивается в прокрустово ложе показателей. Нет ничего удивительного, что граждане решили погреть руки на таком безобидном деле, как кино. И даже как-то не хочется их за это сильно осуждать. Кинематограф, конечно, является важнейшим из искусств, но хищение в нём не угрожает жизни гражданой и обороноспособности страны. Да и вообще, какая разница, сколько там украла съёмочная группа, если картина многократно окупилась в прокате? В сущности, пострадали от расхитителей только дети из танцевального кружка. Так выплатили бы им, что полагается в досудебном порядке и разошлись. Ну, стоимость кожи ещё взыскали бы с ушлых кинодеятелей. И всё. Нет. Надо было раздуть дело века, будто эти проходимцы своей пересортицей обрекли на гибель полярную экспедицию, как описано в "Двух капитанах", любимой книге Егора. Ирина покачала головой. Преступление съёмочной группы в среде коллег обсуждались весело, с азартом и даже восхищением. Вот, мол, какие ушли, ребята, до чего додумались, молодцы. Когда каждый день сталкиваешься с убийствами, исчениями на производстве, из-за которых гибнут люди, а при обласках у директоров магазинов находят десятки килограммов золота и деньги, закатанные в трёхлитровые банки, как огурцы. То махинации киношников представляются весёлым бадавилем, чем-то в духе деятельности Остапа Бендера, и укладываются в его 400 сравнительно честных способов отъёма денег. Лишение свободы за такое представляется чрезмерным наказанием. По справедливости, так надо взыскать с Варишек ущерб, да и пустить гулять на все четыре стороны с запрещением занимать должности, связанные с материальной ответственностью. Только статья 93 примечания не предусматривает условного наказания. Да и время сейчас такое наступило, идёт активная борьба с хищениями социалистической собственности. Так что придётся выписать прохиндейм администратором реальные сроки. За условные судьей Ирине Поляковой Наверняка влепят выговор, а этих мужиков пересудят по всей строгости закона. Так что придется отправить шустрых граждан на зону и по делам, в принципе. А вот что делать с режиссером? На 99% он к хищениям не причастен. Человек заслужил мировое признание, является корифеем, мэтром киноискусства, много и плодотворно работает, получая за свой труд вполне приличные вознаграждения. Разве станет такой впутываться в криминальные делишки? Ирина как-то видела Сломатина по телевизору в кинопанораме, где он давал интервью по случаю выхода нового фильма. И, честно говоря, сам режиссёр понравился ей больше, чем его творение. И внешне привлекательный с тонким благородным лицом, и слушать его было интересно. Вот никак Игорь Васильевич не производил впечатления вора и расхитителя. Никак. Завтра она внимательно изучит доказательства причастности Соломатина, собранные ретилом следователем, и чутье подсказывает, что не найдет их особенно убедительными. Должен был отличить сатин от кожи, старые декорации от новых и съемки массовки от бессовестной эксплуатации детского труда? В принципе, так. Но следователь не учел, что Игорь Васильевич не является настоящим советским человеком, который с пеленок учится преодолевать трудности Использую для этого исключительно подручные средства. Создавать эти самые трудности, чтобы потом с блеском преодолевать, советский человек учится немного позже, но да суть не в этом. Главное, что люди привыкли жить в установке дефицита и героизма. А если партия прикажет, комсомол ответит: "Есть!" и выкопается из любой могилы голыми руками. Вот Соломатин и научился воплощать свои гениальные творческие замыслы с помощью того, что дают. Директор картины доложил, что вместо кожи выделили сатин. И живите с этим, уважаемый Игорь Васильевич, как хотите. Доверчивый Ломатин не пошёл проверять и скандалить с руководством, а погревал, погревал. Да и придумал взять чёрно-белую плёнку. В смету не заложено оплаты работы профессиональных танцовщиков, не беда, привлечём самодеятельность. Им полагаются копейки. А что даже их не выплатили, о том режиссёр знать не обязан. про декорации вообще говорить нечего. Или получишь неизвестно что, неизвестно когда, потому что рабочие то запьют, то с похмелья, то простаивают, потому что материал не завезли. Или вот, пожалуйста, тебе проверенные добротные сооружения, смонтируй и хоть завтра начинай снимать. Ничего удивительного, что опытный кинорежиссёр не захотел рисковать срывом сроков. Ведь декорации в фильме не главные. не проконтролировал, как директор картины провёл эту по бухгалтерской отчётности. Ну так нормальный человек ни за что не сунет нос в финансовые документы, если нет крайней необходимости. А сунет, так всё равно ничего не поймёт. Интересно, на чём следователь строил обвинение против режиссёра? Подпись сломать на не требовалось в ключевых документах. Значит, основными уликами являются показания других фигурантов по делу. которые очень легко могли решиться на оговор в обмен на умоление собственной роли в преступной схеме или за поблажки во время отсидки, а то и просто из любви к искусству. Ведь если ты воруешь, то и соврешь, недорого возьмешь. Разоблачить спонтанную ложь на суде не так сложно. Но если следователь Николаев выполнял задания вышестоящих органов партии или КГБ, то он уж расстарался и позаботился о том, чтобы показания против Соломатина были согласованы и исполнялись стройным хором. Конечно, тут достаточно одного лжесвидетеля раскачать, и вся конструкция посыпется, но Ирина нахмурилась. Всегда есть это чёртово но. Как только станет ясно, что судья планирует оправдать режиссёра, её вызовут в просторный кабинет, обшитый дубовыми панелями, в котором ей уже приходилось бывать, и там подробно и убедительно растолкуют Почему Соломатин должен быть осуждён, независимо от того, виновен он или нет? Есть, видите ли, уважаемая Ирина Андреевна, высшие интересы нашей родины и социалистического общества, которые требуют, чтобы кинорежиссёр немножко посидел в тюрьме в назидание одним коллективам и на радость другим. И Пётр Михайлович будет только разводить руками и томно закатывать глаза, признавая своё бессилие перед высшим руководством. А когда Ирина сдастся, допустим, вздохнёт сначала с облегчением про себя, а потом в её сторону сукаризной: "Ах, голубушка, я была вас лучшего мнения" или "Ах, Ирина Андреевна, дорогая моя, вот уж не думал, что вы так легко сдадитесь. Кто угодно, но не вы". И на всю жизнь получит Ирина ярлык приспособленки. Не так давно Виктор Зейдер рассказал историю, много лет циркулирующую в психиатрических кругах. После разоблачения культа личности стало принято инокомыслящих не бросать в лагеря, а помещать в психиатрические больницы как страдающих интересной болезнью под названием велотекущая шизофрения. Хоть этот диагноз и являлся чисто советским изобретением, Ирине казалось, что он всё же имеет право на существование. Ибо приходилось ей иметь дело с жалобщиками которых никак нельзя было назвать нормальными людьми, несмотря на отсутствие у них бреда и галлюцинаций. Так же, наверное, и с диссидентами. Ну, не нравится тебе советский строй, имеешь право. Ну, разве это повод сидеть до сорока лет на шее у родителей и совершать дикие поступки, ставя под удар всю свою семью? Ладно, в этом пусть компетентные органы разбираются, суть в другом. Однажды на кафедру пришло распоряжение освидетельствовать одного ретивого диссидента. является ли его буйная деятельность результатом психического заболевания или осознанного выбора лютого антисоветчика в здравом рассудке. Начальник кафедры, маститый профессор, поручил это молодому доктору, тонко намекнув, что надо бы пойти против указания КГБ и признать диссидента нормальным. Но то ли намек был слишком тонок, то ли что, но доктор влепил диссиденту в велотекущую шизофрению. Бедняга поехала лечиться, А профессор схватился за сердце и чуть не помер от горя, что окружён такими бессовестными подчинёнными. Он же своими руками вытащил молодого негодяя из грязи, отряхнул, к себе приблизил, а он вот так отблагодарил. Не захотел, понимаешь, неприятностей. Профессор так обиделся, что с тех пор пользовался каждой возможностью подчеркнуть, что молодой врач трусливое ничтожество. Парень и ходил в дураках и приспособленцах, под лучами презрения коллег до тех пор, пока не уволился. Да, да, допустим, молодой доктор оказался слаб в коленках, но профессор, чем лучше. Сам струсил, так от других храбрости не требуй. Вот и Павел Михайлович, молодец, занял безопасную позицию. Если Ирина оправдается сломательно, то это будет её личное решение, за которое ей и нести ответственность. А председатель что? Наставлял, направлял, но не совладал со строптивой подчинённой, вы уж простите. И то же самое он скажет в случае обвинительного приговора, только уже не КГБшник, а своим приятелем из мира искусства. Сделал всё, что мог, но Ирина Андреевна струсила в последний момент, приспособленка несчастная, а я-то был о ней лучшего мнения, да. Откинувшись на спинку стула, Ирина потянулась и от души выдохнула. А, ладно. Главное, что совсем скоро наступит лето. И на следующий же день после окончания учёбы они переедут на дачу. В этом году ей дали отпуск в августе, так что июнь с детьми будет сидеть Кирилл, а ей придётся кататься на работу в электричке. Долго, конечно. Зато дети на свежем воздухе, а в дороге она наконец перечитает хорошие книжки, до которых давно не доходят руки. Почему-то в электричке прекрасно читается. Ирина улыбнулась. Все вдо кожиные плащи напомнили ей о том, что дома лежит 2,5 м прекрасного розового сатина, ожидающего превращения в модную юбку со свободными складками и широким поясом. А к ней она попросит Кирилла достать через его сомнительных знакомых писк сезона пластмассовые туфельки, именуемые в народе мыльницами. Хорошо бы тоже розовые, в цвет юбки. Тогда она наденет ко всему этому великолепию белую кофточку и отправиться на работу. А ещё, чёрт возьми, она уже достаточно опытный и компетентный сотрудник, чтобы позволить себе молодёжную стрижку итальянка. Хватит уже ей тыккушной улитки, которую она носила после выпуска из универа, чтобы казаться старше. Больше ей это не требуется. К счастью или, к сожалению, но не нужно.